1993. Когда, спустя примерно год после случившегося, папа наконец начал нас замечать, он сделался невыносим. Своё горе он глушил дисциплиной. "А ну уберите ноги с моего дивана", восклицал он и хлестал нас по ступням свёрнутой в трубку газетой. "У вас своя комната есть". Или задерживался, пока мы шли по лестнице, и распахивал дверь в нашу спальню. «Ну и свалка», — с драматичными паузами после каждого слова констатировал он. «Никакого вам телевизора и покатушек на велосипеде, пока тут не будет идеального порядка». А между тем, гора грязной посуды у мойки неизменно росла, пока Стелла или я сам не брались за нее. «Он просто глушит горе дисциплиной», — сказал я Селлу. «Не знает, что еще с ним делать». Селл сказал, что плевать он на это хотел. Хватит вечно искать благородное оправдание, добавил он. Некоторые люди мерзавцы, вот и все. Так уж вышло, что один из них стал нашим папой. Нет, сказал я, неправда. Он прячет свое истинное лицо. Мужчины часто так себя ведут. Это из поколения в поколение передается. сэл покачал головой. А что мне, по-твоему, делать? Хотелось мне прокричать. Принять реальность с умершей мамой и придурком-отцом? Надежда помогает двигаться дальше. Однажды мы поехали играть в гольф. По сути, это все устроила Стелла, предложив сделать генеральную уборку, если он нас куда-нибудь свозит. Спустившись на первый этаж по лестнице, я невольно застал окончание переговоров об этой сделке. «Но куда я их повезу?» — спросил папа, оглядывая прихожую, словно впервые замечая пыль и паутину, заполонившей дом. Он провел рукой по волосам. «Они же твои сыновья, Пол. Подключи воображение». Это самое воображение и привело нас в его второй дом. Мы с Селлом еще ни разу в гольф не играли. Все наши друзья предпочитали футбол, и мы разделяли их интерес. Собирали стикеры с футболистами FIFA, резались в настольный футбол, изучали турнирную таблицу каждый понедельник перед школой. Селл стал настоящей звездой футбольной команды. Проворный, легкий, прирожденный спортсмен, он быстро подсел на похвалу и обожание, точно на наркотик. Он отрабатывал удары пенальти при любой возможности. Мне тоже нравилось играть, но я был медлительнее брата, да и сложен тяжелее, и потому меня обычно оставили на ворота. Но в гольф мы не играли, как и наши друзья. Мы считали эту игру взрослой. Когда мы приехали на парковку, я увидел мальчика, с которым мы вместе учились в начальной школе. Экзамен 11+, я сдавал вскоре после возвращения из Франции, и, несмотря на многообещающие прогнозы, результат оказался весьма плачевным. До конца учебного года мы с этим мальчиком неплохо общались, а потом он поступил в гимназию. Это было два года назад, и теперь я, поймав его взгляд, улыбнулся и помахал. Он отвернулся. «Я взял на прокат в клубе размер поменьше для подростков», сообщил папа, когда мы подошли к первой лунке, и достал из сумки клюшку. «Будете бить по очереди. Первый удар сделаю я. Покажу вам, как надо». Он сделал несколько шагов вперед, воткнул в землю подставку для мячика и опустил на нее мячик. А потом принял позу, которую часто отрабатывал дома в гостиной, вот только на этот раз, с всамделешной, а не с невидимой клюшкой в руках. Слегка расставил ноги, размял пальцы, взял клюшку переместил вес с одной ноги на другую, нашел точку опоры, замахнулся и ударил по мячу. Тот исчез на фоне безоблачного неба, а потом упал на лужайку. Папа, казалось, остался вполне доволен результатом. Что ж, следующий. Сэл кивнул в знак того, чтобы я шел первым, и я стал старательно копировать папину позу. Он добродушно рассмеялся. «Нет же, сынок», — сказал папа, — «ты все неправильно делаешь, смотри». Он обхватил меня за плечи и отвел в сторонку. Забрал клюшку, повернулся и снова встал в позу для удара. Надо выпрямить ноги, вот так, а клюшку вынести вперед, так, чтобы верхняя часть рук была прижата к груди. Он повернулся, чтобы удостовериться, что я внимательно слежу за его наставлениями. А потом продолжил урок, делая особый упор на слове «контроль» и ему подобных, и завершая выражением вот так каждую свою фразу. чуть чуть наклонись вперед вот так потом расслабь ноги вот так обрати внимание на то что клюшка должна оказаться слева на расстоянии вытянутой руки от внутренней стороны бедра вот так ник понял а ты сел ага отозвался сел глядя в дальний конец поля наклониться расслабить вытянутая рука все ясно а теперь попробуй сам сынок велел папа вернул мне клюшку и шагнул назад Только помни. Позиция это залог успеха. Он весь так и сиял. Явно радуясь появлению зрителей. С его многолетним опытом мы тягаться не могли, и это необычайно его воодушевляло. Я ударил по мячу, он прочертил дугу в воздухе и упал в раф в нескольких футах от грина. Хороший удар, сынок, сказал папа, скрестив руки на груди. Первый раз трудновато попасть на грин, как это получилось у меня. Достанем мячик, когда пойдем ко второй лунке. Следующий. Я протянул Селлу клюшку, и он неспешно приблизился, сунув руки в карманы. Потом встал в исходное положение, слегка покачиваясь из стороны в сторону, как обычно делал папа перед ударом. Позу он принял в точности, как у папы, замахнулся в точности, как папа, и мячик взмыл в воздух и приземлился прямо на грин, в точности, как папин. «Ну ничего себе, Сэл!» — восхитился я, присвистнув. «Гляди-ка! Да ты у нас прирожденный гольфист!» Сэл расплылся в широкой улыбке. Он был удивлен не меньше моего. Мы оба повернулись к папе, а тот напряженно сжал губы. «Славно!» — сказал он, подняв сумку и закинув ее на плечо. «Следующая лунка!» И он зашагал вперед, в сторону Грина. Я устремился следом. «Отличный удар, Сальваторе», — сказал я и похлопал брата по спине. Он коротко улыбнулся и отвел глаза. Целый впрямь оказался прирожденным гольфистом. Каждый его удар заканчивался попаданием на грин, а зачастую мяч оказывался всего в нескольких футах от лунки. И с каждым моим радостным криком папа становился все молчаливее. Я нарочно промазывал. Все мои мячи улетали в раф, И потому у папы нашлось много поводов рассказать мне, как добиться лучшего результата. Начни и я попадать в Грин, папа бы не знал, что и делать. У шестой лунки все пошло прахом. Перед нами стояли четыре женщины. Они пришли на поле раньше, все время опережали нас примерно на одну лунку. Обычно в таких случаях долго ждать, пока они уйдут, не приходилось. Вот только сейчас их было четверо, а нас трое. и к шестой лунке мы их нагнали». Долготерпение никогда не входило в число папиных достоинств. Но отчего-то ожидания пока четыре дамы освободят очередную лунку на поле для гольфа, окончательно его подкосило. Началось все с того, что он начал картинно вздыхать и фыркать, скрестив на груди руки и выпятив подбородок. Роль злодея из Пантомимы он сыграл бы блестяще. мы с Элом отвернулись Несмотря на юный возраст, наш внутренний радар, подсказывающий, что можно делать на людях, а чего нельзя, был настроен куда более тонко, чем Папин. Ожидание нас нисколько не смущало. Мы прождали бы хоть целую вечность, если бы это только помогло избежать того, что вскоре произошло. Одна из дам заметила Папина недовольные вздохи, что-то прошептала своим спутницам, и все обернулись к нам. Послышался смех и приглушенные голоса, а потом дамы продолжили игру. Папино лицо сделалось пунцовым. Он прочистил горло. Когда это не возымело никакого эффекта, папа вскинул руки в картинном изумлении и воскликнул. «Нет, это ж надо!» «Они скоро уже закончат», — тихо заметил Сел. «Что-что?» «Подожди немного, они сейчас закончат». «Безобразие какое!» — продолжил папа, не опуская вскинутых рук. «А я ведь так и знал, что не стоит пускать женщин в клуб». Я знал, что они от него камня на камне не оставят. — А в чем, собственно, проблема? — поинтересовалась одна из дам, уперев руку в бок Проблема? — покачав головой, спросил папа. — Да в том, что вы, дамочки, стоите пердите тут вместо того, чтобы в гольф играть. А мы с сыновьями, между прочим, ждем своей очереди. Вот в чем проблема, золотце. Внутри у меня что-то умерло. — Мы за минуту управимся, солнышко! — крикнула женщина в ответ. и зашагала к мечу. По пути она кивнула своим спутницам. «Это уж вряд ли, с такой-то бездарной игрой», — ответил папа, сложив ладони рупором, чтобы его лучше было слышно. «Руки прижмите к груди!» «Господи ты боже!» — прошептал я. «Оставь их в покое», — тихо сказал Сел. «Оставлю, когда слушать начнут», — ответил папа, не сводя глаз с женщин. «Ну уже Вам что, ужин готовить не надо?» — спросил он и улыбнулся собственной шутки. Сделав последний удар, дамы покинули лунку и направились к Грину. Одна из женщин показала папе средний палец. Он снисходительно махнул рукой и зашагал к подставке для меча, торчавшей в земле. «Давайте уже, проваливайте!» Я пошел за ним, а Сэл остался стоять на месте. Папа положил мячик на подставку и выпрямился, дожидаясь, пока дамы уйдут с Грина. асел стремительно зашагал к нам. Клюшку нужную мне для удара он держал в руках, но по его взгляду я сразу понял, что отдавать ее он не намерен. Ты что, совсем без этого не можешь, а? крикнул он Папе. Без чего? Без цирка, который ты каждый раз устраиваешь, гневно воскликнул он. Вечно-то тебе надо полить людей дерьмом. Что с тобой не так, а? За языком следи и за тоном своим, угрожающе сказал папа. А с какой стати? Ты вот говоришь всё, что душе угодно. Может, хоть мне удастся тебя унизить так же, как ты унижаешь всех кругом? Наконец-то получишь по заслугам. Не смей так со мной разговаривать, Сальваторе. Ты об этом еще пожалеешь. Да подумаешь, огрызнулся Сэл. До да тебя никак не достучаться. Даже пули и та вряд ли пробилась в твою черепушку. Ты каменный. Каменный, черт бы тебя побрал. Папа сощурился. В его взгляде полыхала неподдельная ослепительная ненависть. я открыл рот но так и не нашел что сказать вот хотя бы сегодня ты мог бы спросить чем бы нам хотелось заняться раз уж мы собрались куда нибудь съездить вместе но нет ты привез нас сюда потому что тебе это все интересно у тебя получается и ты никак не мог упустить возможность выпендриться хочешь узнать что я думаю об этом твоем хваленом гольфе нет не хочу ответил папа сэл а вот что я думаю сказал он вскинув клюшку Он крепко сжал рукоять, точно намереваясь сделать удар. Потом высоко поднял ее над головой и со всей силы ударил о землю, взметнув комья грязи. «Главное тут, не позиция!» — брызжа слюной, процедил он и снова ударил о землю. «Опозерство!» Папа обернулся на женщин, которые замерли поодаль, наблюдая эту картину. Его всего трясло от смущения и гнева. Сэл швырнул клюшку в сторону и сжал кулаки. «Ну почему это был не ты?» — крикнул он папе над треснутым голосом. «Почему не ты?» А потом он бросился бежать. И бежал долго, долго, долго.